за фразой что-то стояло. Но он не стал отвлекаться, подсказал белый свет посмотреть. А хотя бы. Ну и много-то его посмотрела. Пока вот тут, сказала Раиса, а дальше. А я перебил Коля, полстраны и промахал. Он не хотел спорить, но Раисина самодовольное спокойствие его все же завело. На Камчатке был. Вдали гейзеров, поняла, в Киргизии по горам лазил. В Вологде был, в Тюмени, в Салехарде. Хотел продолжать перечисления, но махнул рукой. Городом больше, городом меньше, какая разница. Поглядел на нее и оставительно закончил. Вот так белый свет смотрит. На рейсу это впечатление не произвело. «Так ты шляешься», — сказала она, — «а я работаю, город строишь». «Ну, а что деревня жила?» Раиса с достоинством возразила. «Почему в деревне? В городе? Ну и жила бы там. Чего сбежала?» «Значит, надо было», — сказала она. «Не нравилось? Значит, не нравилось». Коля даже улыбнулся. С глупой своей уверенностью она сама лезла в ловушку. «Ну и где тут?» — спросил он. «В одном городе жила, сбежала. Другой построишь, опять сбежишь. ты зачем строить?» Раиса уставилась на него круглыми глазами. Как? Зачем? Так? Зачем? Да, пробормотала она и задумала сморщи лоб. Потом вздохнула и проговорила невесело. Может, и сбегу. Но город-то останется. От тебя чего останется? Бродяга он, бродяга, есть. Ох и дура! Бросил Коля в сердцах. Айца оживилась, глаза заблестели. «Наконец-то заела», — сказала она и заулыбалась. «Да бродяги, если хочешь, — почти крикнул он, — в сто раз нужны таких, как ты! Как вы это вы нужны?» — подначила она. Но Коля уже взял себя в руки. Он не мог понять, чего вдруг сорвался. Вроде и обидного не сказал а хоть бы и сказала. Мало ли за последние годы наслушался. Ну и что? Он ему человеку ругань, как дождь за окном. «Долкай форточку и потягивай себе чинек или пиво». Он сказал рассудительно. «Ты вот глупа, и башка у тебя набита чужими мыслями, а ты напрягись, а? Настоятельные бродяги, люди ценные и необходимые. Мягкий, сколько бродил по России, а Джек Лондон по Америке? Ты спишь Джек Лондон?» С удовольствием поддела она. Коля на эту мелочь не отвлекся. «А Колумб, кто был, думал он свое? Тот же самый бродяга, только морской. А я, Батт Тимофеевич, над диком бледен, и так далее. Самый настоящий бродяга, да еще и разбойник местных жителей грабил. «Перма», — с издевкой сказал Раис Тут пришли девчонки, Раиса их познакомила. Разговор затеялся общий и пустой. Но Коля был слишком заведен прерванным спором. Он говорил зло и весело, цепляясь в основном к Раисе, Девчонки хохотали, но Раису это не задевало, скорее наоборот. Посматривала на девчонок не без хвастливости. Она пошла его проводить. Во дворе сели на лавочку, дерево было староватое, Коля снял штормовку и подстелил. «Ну чего?» — спросила Раиса. Вопрос был бессмысленный, Коля пожал плечами, на душе у него было сумбурно и муторно, Не доспорить все равно, что не допить. В последние годы, когда времени стало навалом, он привык кончать разговоры вот так, на рваной фразе. В вещах посерьезнее, наоборот, стал равнодушен и покладист. Койку деньги, порой и женщину, уступал легко и без обиды. Вот в спорах был упрям, и порой сам не мог понять, чего в них ищет истину или просто словесную победу. Хотя, если разобраться, зачем ему истина и зачем победа. Он спросил в вот, лоб, без полга всякой связи с предыдущим. «Вот ты, например, зачем живешь?» «Ну, что значит «зачем»?» «Ну, и значит, я же работаю, знаю сварщица». «Сварщица живет, чтобы варить, а вот ты, Рейса, ты за кем?» Она уставилась на него и глупо, но потом, видно, поймала узкую суть вопроса и взгляд вновь стал осмысленным. «Для себя, что ли?» Уточнила она и сморщила лоб. Для себя. Цель жизни? Ну, допустим, цель. Она усмехнулась, вновь обретя уверенность. Так бы и говорил. А ты зачем живешь? И добавила буднично Сперва надо денег скопить. Много? Ну, порядком. Для начала тысячи четыре. Машину купишь. Прямо. А чего?